Глава сороковая. Нелли. 18 сентября 1956 года. Нелли, Эллен тут все уберет. Вы отдохните, положите ноги на подушку. Мириам взяла Нелли под руку и повела к зеленой Софье в гостиной. Но Нелли упиралась. Она больше никогда не сядет на эту Софу, хотя Ричарда уже нет в живых. Обветренные руки Мириам ласково подталкивали Нелли. — Милая, день был длинный и тяжелый. Позвольте мне позаботиться о вас. — Спасибо, Мириам. Но со мной все в порядке. Я не хочу лежать. В столовой на столе стояли тарелки с угощениями. Там было полно всего. Запеканка с тунцом, треугольные сэндвичи с яичным салатом и кусочками перца, пимента, сладкие квадратики печенья. «Нелли отдаст все элен Та будет рада, ведь ей надо кормить семью. Оставить себе только лавандовые маффины с лимоном». Марти спекла их по рецепту Нелли, и ее дружеское внимание тронуло Нелли до слез. «Поэтому она не отдаст их элен Пришедшие на поминки Ричарда люди общались в гостиной Мёрдоков, закусывали, говорили банальности и рассказывали друг другу шепотом про бедного парнишку, который принес утром молоко и обнаружил мертвого Ричарда. Тот сидел на софе, уткнувшись лицом в тарелку с пастушьей запеканкой. Док сказал, что это был сердечный приступ. Скорее всего, Ричард умер мгновенно и даже не понял, что случилось, сообщил Чарльз Голдман маленькой группе соседей и друзей Ричарда и Нелли и провел рукой по темным волосам, слегка подернутым серебром. Какой ужас! Бедная Нелли. Их сочувствие мало трогало Нелли. Она могла лишь догадываться, что сказали бы они, если бы узнали правду о безвременной смерти Ричарда. О пастушье запеканке и чай из домашней смеси и трав, который Нелли приготовила мужу перед отъездом. Нелли сидела в кресле с высокой спинкой, любимом кресле Ричарда, и слушала сплетни женщин. Смотрела, как их мужья с хмурыми лицами вытряхивали кубики льда в стаканы для коктейлей. Ее положение было особенно незавидным. Она беременная, ребенок будет расти без отца, значит, как полагали женщины, в неблагоприятных условиях. Они оживились, когда одна из них предположила, что Нелли найдет себе кого-то и снова выйдет замуж, ведь она еще молодая и красивая, может, вдовца, «Нормана Вудроу?» Все были уверены, что Нелли беременная, даже Мириам. Нелли подождет еще неделю, потом сообщит всем о выкидыше, мол, ее тело не сумело справиться с горем от неожиданной утраты. Еще несколько недель ее подруги будут сочувствовать ей и перешептываться вполголоса за ее спиной. «Кто она теперь? Бездетная? И больше не жена Ричарда Мердока?» «Кто я теперь?» прошептала она совсем тихо, так, что ее никто не слышал. Я пережила его. Я победила. Дрожащими руками Нелли достала свою сигарету, Lucky Strike, закурила и разогнала рукой дым. Мириам сидела наискосок от нее в другом кресле и с тревогой всматривалась в лицо Нелли. «Нелли, дорогая, вам нужно что-нибудь? Я очень тронута вашей заботой, Мириам, но у меня все в порядке. И Нелли снова сделала глубокую затяжку. «Я знаю, что это так, милая, знаю». Мириам сжала губы и сцепила руки на коленях. «Посидите со мной, пока не уйдет Эллен», — попросила Нелли. Она казалась изможденной, усталой, под глазами появились темные круги. Она призналась с Мириам, что ей было плохо, когда она ездила к матери. Вероятно, из-за ребенка. Так часто бывает в первые месяцы беременности. но заверила ее, что теперь она чувствовала себя гораздо лучше, хотя ничего не ела, лишь пила ледяной чай и курила. «Конечно, конечно, посижу», — ответила Мириам и похлопала Нелли по руке. «Я попрошу Эллен сварить нам немного супа на ужин, и мы вместе поедим». Нелли кивнула, докурила сигарету и тут же начала новую. «Я хочу написать маме письмо». Вы не могли бы принести мне почтовую бумагу? Она лежит в верхнем ящике стола. И мою кулинарную книгу из кухни. Я хочу поделиться с ней рецептом. «Не буду вам мешать», — сказала Мирием, когда принесла Нелли все, что та просила. «Позовите меня, если вам что-то понадобится. Я буду на кухне». Вскоре до Нелли донесся шум голосов. Его сменили звуки текущей воды и стук убиравшейся посуды. Мириэм оставит ее одну ненадолго, поэтому Нелли поскорее взялась за письмо, последнее, которое она напишет Элси. Из-под пера Элеонор Мердок. 18 сентября 1956 года. Дорогая мамочка, я знаю, ты ни за что не велела мне это записывать, потому что наш секрет передается только на ушко. Но у меня не будет дочери, которой я смогла бы прошептать его. Поэтому я написала на карточке с рецептом последний ингредиент. Я ни о чем не жалею, мамочка. Это был для меня единственный выход. Я только так могу быть уверена, что он больше никогда меня не обидит, не причинит мне боль. В общем, так было проще всего. Теперь я хоть и вдова, но это ничего. Я уже знаю, что есть вещи похуже, чем одиночество. Спасибо тебе за твои уроки и за прекрасную наперстянку, которую по твоему настоянию я привезла с собой в мой сад. Я надеялась тогда, что растение послужит мне только для одного, будет отпугивать оленя от сада, а еще красиво цвести и радовать мне душу. Я верила, что Ричард будет хорошим и порядочным мужем, но все оказалось не так. Увы, по-моему, многие мужчины такие. Вероятно, попадаются и порядочные, Но я не знаю, как это определить заранее. Скоро я навещу тебя. Мои георгины все еще цветут, и это приятный сюрприз для конца сентября. Твоя любящая дочь Нелли. Нелли закончила писать, вынула из кулинарной книги карточку с рецептом, ту самую, которую когда-то дала ей мать незадолго до смерти, и, что-то написав на ней, положила в письмо. запечатала конверт и ссунула его в свежий номер журнала «Lady's Home Journal». Потом она сложит в картонный ящик все журналы, в том числе и сентябрьский 1956 года с ее последним письмом к матери и кулинарную книгу. Она была ей больше не нужна, потому что теперь не для кого было готовить еду. К тому же Нелли знала почти все свои любимые рецепты наизусть. Когда в гостиную вернулась Мирием со свежесваренным кофе и тарелкой супа, она спросила у Нелли, надо ли ей взять это письмо и положить к остальным. Она хранила все письма Нелли в своем комоде и не спрашивала, почему Нелли не относит их на почту. — Спасибо, но я решила, что напишу письмо потом, — сказала Нелли, закрыла кулинарную книгу и положила на колени. Кивнув, Мирием принялась съесть суп, а Нелли пила кофе, В затихшей гостиной обе женщины молчали и думали о своем.